Лилечка, вместо письма. Дым табачный воздух выил, Комната, глава В крученыховском аде. Вспомни, за этим окном Впервые руки твои Иступленные гладил. Сегодня сидишь вот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 Дай простимся сейчас, все равно, любовь моя, тяжкая гире ведь висит на тебе, куда ни бежалаб, дай в последнем крике выревить горечь обиженных жалоб. Если быка трудом уморят, он уйдет, разляжется в холодных водах, кроме любви твоей, мне нету моря.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 26 мая 1916 года. Петроград.